Девятое. В коридоре за полуприкрытой дверью лениво ругались алкоголик и старуха-соседка. Арина Михайловна не прислушивалась, но этот монотонный базар против воли лез в голову, мешал сосредоточиться на главном. — Так что, выходит, методы белого братства активно разрабатывались в нацистских лагерях? — продолжал доктор. Я недавно ездил в Польшу на семинар по Холокасту. Частично эти материалы оттуда, хотя лучше бы я не ездил. Вот, посмотрите. На экране, сменив фотографию Эдуарда Вагнера, появилась фотография Людмилы Ф. Кащенко. Снимок был сделан через оконное стекло за несколько мгновений до выстрела. Лицо американки совершенно спокойно, глаза блестят. «Рука поднята, губы чуть приоткрыты, она хочет что-то сказать». «Как вам удалось это снять?» спросила Арина. «Снимок сделала Лариса», — сказал доктор. «Мы предполагали, что Кащенко попробует выкрасть из сейфа прибор и подготовились. Хотя, честно скажу, ничего подобного мы не ожидали». «Что она хотела сделать?» «Думаю, тоже что и Вагнер, вы же видите». Большая контрольная группа. Каждый больной сразу после обработки Т-излучателем в закрытом кабинете подвергался грубому кодированию. Все равно не понимаю, зачем вам понадобились эти фотографии? Вы хотели огласки, шумного процесса? Не понимаю. Их же даже опубликовать нельзя. В этих фотографиях нет ни малейшего смысла. Кстати, а куда подевался аппарат? Он в моем сейфе, в кабинете. Вы уверены? Почти. Фонд Сороса выделил на него огромную сумму. Я не думаю, что кто-то захочет скандала. Биомодулятор висит на мне, по крайней мере, я за него расписался. Вы не представляете, мне его на бронемашине привезли со всеми предосторожностями. Доктор. А вы уверены, что излучатель остался там, в сейфе, после пожара? Здание сильно пострадало, но сейф-то на месте. Биомодулятор еще можно использовать. — Как использовать? — зло спросила Арина. — Так же, как Людмила Кащенко? — Нет, — сказал доктор, — вы не понимаете. Прибор — это прибор, инструмент. Ну, это как кухонный нож. Можно яблоко порезать, а можно и человека убить. У меня были совсем другие задачи. Арина Михайловна, после вашего бегства из Останкина у нас, насколько я понимаю, остались лишь новости си Нет, в си я тоже больше не работаю. Но есть идея. Прошел ровно час, как Арина рассталась с таксистом. Подсознательно она все время ожидала звонка. Телефон стоял на столе, рядом с компьютером. Когда он зазвонил, журналистка даже удивилась. «Какая идея?» — спросил доктор. «Еврейская тема — это то, что нужно. Мы просто купим эфирное время», — сказала журналистка, отнимая у доктора трубку. «Эдуард?» — спросила она. «Прошу тебя, подъезжай. Туда же. Через десять минут я буду ждать тебя во дворе».